Вслед за мелии супруг вышел в смежную со спальней комнату, чтобы встретить незваного гостя. Повыше подтянув покрывало, я замерла в ожидании. — Мелорд Кастанелло! — услышала я знакомый раздраженный голос законника. — Не ожидал увидеть вас! Он на мгновение замешкался, и у меня возникло стойкое ощущение, что господин дознаватель хотел сказать «в живых», но вовремя остановился. — Здесь! «Парадные помещения восстанавливаются!» — прозвучал спокойный ответ. «Где леди Кастанелло?» «Миледи в нашей спальне. Ей не здоровится. Не думаю, что она сейчас в состоянии принимать гостей». «Это не имеет значения», — холодно произнес господин дознаватель. Зашуршали вынимаемые из портфеля бумаги. «У меня есть постановление на проведение неочередной магической проверки». — Позвольте ознакомиться, — попросил супруг. — Должен сказать, в последнее время вы к нам несколько зачастили. — На то есть служебная необходимость, — отрезал господин дознаватель. — Встаньте ровно! На несколько минут в смежной комнате воцарилось напряженное молчание. Я прислушалась, затаив дыхание, но так и не смогла понять, что происходит. — Довольны? — в голосе супруга мне послышалась легкая насмешка. «Как видите, никаких следов ментального воздействия нет!» Ответа не последовало. Мгновение спустя господин дознаватель вошел в спальню и остановился на пороге. Тень удивления промелькнула на его лице. Мне показалось, законник до последнего не верил, что я действительно нездорова. «Добрый день!» Слабым и хриплым голосом поприветствовал я его. Мне не нужно было изображать болезнь. Хоть магия лорда Кастанеллу отчасти вернула силы, я все равно чувствовала себя ужасно. Законник подошел ближе, поправил на носу очки. В полутьме комнаты толстые кристаллические стекла недобро блеснули. Я затаила дыхание. Господин дознаватель завис надо мной подобно хищной птице. Он смотрел, почти не мигая и от его цепкого, внимательного взгляда мне стало не по себе. По непроневцаемому лицу законника было невозможно понять, удалось ли нам с лордом Кастанелло скрыть ментальный след. — Прошу вас поторопиться, — раздался негромкий голос лорда. — Моей жене нужен отдых. Губы дознавателя изогнулись в скептической усмешке. — Разумеется, милорд, но прежде необходимо разобраться, — Чем именно вызвана столь внезапная лихорадка? Судя по кислой гримасе результат осмотра вряд ли удовлетворил законника. Жестом подозвав одного из подчиненных, ожидавших в смежной комнате, господин дознаватель извлек из услужливо протянутого портфеля небольшую коробку. Открыв боковой ящичек, он вынул две тонкие кристаллические бляшки и закрепил их на моих висках. Мне стало страшно. Бросив короткий взгляд на супруга, я увидела, что и он следил за работой законника с едва заметным напряжением. Из коробки раздался металлический щелчок. В голове тут же загудело. От кристаллов исходила легкая вибрация, вызвавшая острый приступ тошноты. Я постаралась держаться, глубоко дыша сквозь тиснутые зубы. Господин дознаватель неотрывно наблюдал за мной. Хмурился. Что-то подкручивал на своем приборе, отчего гудение становилось то громче, то тише. Наконец он вздохнул и обернулся к лорду Кастанеллу. «Вижу, вы пытались сбить лихорадку своей энергией», — проговорил он. Лорд сухо кивнул. «Не проще ли было сразу обратиться к нормальному лекарю? Вам ли не знать, что простуда опасна?» К тому же в отдалении от города рассчитывать на скорую помощь не приходится. — Так вы уже вызвали лекаря? — Конечно. Я отправил экипаж в Олегранцу еще утром, но дороги в это время года сами знаете. Дознаватель поморщился. Прибор вновь щелкнул и, к моему невероятному облегчению, отключился. Помощник законника снял с меня кристаллы. — Как видите, господин дознаватель, — произнес лорд Кастанелло, — Ваши информаторы, кем бы они ни были, ошибаются, и не стоило так спешить с неочередной проверкой. И я, и леди Кастанелло в порядке, а пошатнувшееся здоровье моей супруги связано со стесненными условиями нынешней жизни и нервным потрясением. А вот к вашей службе, предпочитающей устраивать погони за мифическими черными вдовами, вместо того, чтобы заниматься реальными расследованиями, у меня много вопросов. «Можете быть уверены, я обязательно задам их лорду Ранье!» Законник скривился. «Задавайте, лорд Кастанелло, задавайте!» Дознаватель снял очки и убрал их в нагрудный карман форменного кителя. «Можете заодно уточнить у него условия вашего брачного контракта?» Он перевел взгляд на лорда Кастанелло. «До меня дошли слухи, что вы справлялись о возможности развода с госпожой Ридберг». «Признаться, не понимаю, что толкает вас разрушить вашу...» Законник покосился на стоявшую среди медикаментов совершенно неуместную сахарницу. «Сладкую семейную идиллию, невольным свидетелем которой я становлюсь вот уже в третий раз. Что ж, смею заверить, вашему счастью со стороны закона ничего не угрожает. Иными словами, развод для вас невозможен». «Как же оно говорится...» В радости и в горе, в здравии и в болезни, вплоть до летального исхода? Думаю, в брачных клятвах вы оба должны разбираться куда лучше меня. — Отрадно слышать, что наш брак в полной безопасности, — любезно ответил лорд. — А теперь, если проверка закончена, предлагаю вернуться в кабинет. Меледи нужен отдых. — Конечно, — легко согласился дознаватель. «Мне в любом случае требуется обсудить еще один вопрос, касающийся вашего экипажа». Лорд Кастанелло в сопровождении законников покинул спальню. Дверь он прикрыл неплотно, оставив узкую щелку, так что я могла слышать обрывки разговора. Но лихорадка уже окончательно овладела мной. Магия лорда, едва поддерживавшая во мне силы, почти и Меня знобило, голова болела. И приглушенные слова лорда Кастанелло и господина дознавателя доносились как сквозь толщу воды. Я разобрала имя Брэнце, потом что-то говорилось про аварию, лекаря, следы. Ментальная магия, кажется, не упоминалась, но я не была в этом уверена. Наконец голоса затихли. Мне показалось, что я слышала Мелию, провожавшую господ законников из хозяйских покоев. Скрипнула дверь чья-то тень проскользнула по комнате. Лба коснулась прохладная ладонь. Я ощутила целительное прикосновение магии лорда и невольно улыбнулась. Стоило сказать ему, чтобы он не тратил силы понапрасну, не рисковал лишний раз, но чувствовать его руку и сквозь пальцы магическую энергию, чуть покалывающую кожу, было слишком приятно. Как приятно было осознавать, что я, наконец, не одна. «Отдыхайте, Фаринта», — мягко проговорил супруг. «Все позади». Я хотела возразить, что не все, что слишком многое в этой истории осталось не раскрытым что Брэнси был не только убийцей, но и жертвой, но цепкие щупальцы сна опутали меня темным коконом, затянув во мрак.